Глава номер восемь. Планета Камус, пятая от звезды планетарной системы Фортан-12, представляет собой мрачный, безжизненный мир с засыпанным песком, из которого, будто гнилые зубы, торчат остроконечные скальные обломки красного цвета. Геологи утверждают, что со временем и они обратятся в песок. Вся поверхность Камуса скована жутким холодом. В долине Сун, В самом теплом месте на планете температура даже в полдень редко поднимается выше минус 20 градусов по Цельсию, а не на секунду не стихающий порывистый ветер делает холод обжигающим. В период песчаных бурь, длящихся по полтора-два месяца, поверхность планеты превращается в сущий ад. Были предприняты три неудачные попытки терраформирования Камуса. Провал последний обернулся еще и десятками жертв. Главную проблему создавал не холод, а песок. Песок на камусе был повсюду. Забиваясь в движущиеся части машин, он выводил их из строя. Попадая на фильтры систем регенерации, он делал их непригодными для использования. Даже в закрытых помещениях на камусе можно было есть только консервную еду. Причем только-только открытую. Достаточно было оставить открытую консервную банку минут на 10, чтобы на зубах начал скрипеть песок. Временных сборных зданий, без которых терраформировальщикам просто не обойтись, хватало максимум на два сезона. Песок, как наждак, сдирал самое прочное покрытие стен. После того, как на идее терраформирования камуса был поставлен крест, Объединенная служба безопасности Фортана решила создать на орбите безжизненной и бесперспективной планеты базу боевых кораблей. И эта идея, в отличие от всех прочих, увенчалась успехом. Десятки боевых кораблей швартовались на орбитальных стапелях Камуса. Здесь же в доках они проходили профилактику и ремонт. Орбитальный арсенал давал возможность быстро перевооружать корабли. А все, что приходило в негодность, просто сбрасывали на поверхность камуса, где ветер и песок быстро превращали весь мусор в пыль. Между прочим, одна из загадок камуса, которую ученые так и не смогли разгадать, заключается в том, почему песок, со стопроцентной гарантией превращающий в труху металлокерамические плиты, сам не обращается при этом в пыль. Самая интересная гипотеза сводит все к тому, что в результате постоянного трения друг от друга песчинки приобретают сложную многогранную структуру, делающую их более прочными, чем кристаллы алмаза. Причем срабатывает этот эффект только на микроуровне. Модели песчинок, увеличенные в размере, легко разрушались, как при сжатии, так и при ударе. Впрочем, речь сейчас не о Камусянском песке, а о космофлоте Фортана. На рейде Камуса корабли обслужил только дежурный экипаж, во главе с вахтенным офицером. Когда же нужно было принять на борт весь экипаж, Корабли выходили на орбиту Фортана-12 и швартовались в открытых орбитальных доках, расположенных в 180 градусах от доков пассажирских кораблей. Поэтому гражданские пассажиры пребывали в счастливом неведении по поводу состава и численности боевых кораблей, пришвартованных в непосредственной близости от их комфортабельных космических лайнеров. Челнок, доставивший Алексея и Накуара на борт флагмана Тунд-Орсун, ничем не отличался от обычного пассажирского транспорта. Кроме них в салоне находились еще 12 членов экипажа, потому что Энсин Накуар не стал здороваться с каждым из них, а поприветствовал всех разом коротким наклоном головы. Алексей сделал вывод, что все они либо из вспомогательных служб, либо из рядового состава. И «Еще один, чисто технический вопрос». Алексей сел в кресло и пристегнулся страховочным ремнем. «Если на корабле нужен был врач-землянин на случай, если появится пациент-землянин, почему нужно было ставить его, меня, то есть, на должность старшего врача? Ведь это офицерская должность, а я гражданский. И если бы тебя взяли на должность простого врача, ты бы мог расценить это как неуважение», — ответил Энсин. Алексей попытался представить себе ситуацию, которую описал на Куар. «Да нет, пожалуй, я бы нормально к этому отнесся». Не сомневаюсь, ты бы никогда не показал свои истинные чувства, но ты был бы обижен. Да нет, с чего бы вдруг? Я ведь и есть простой врач. Но ты бы не был назначен на эту должность, тебя пригласили принять участие в экспедиции, причем ты должен был очень быстро принять решение, скорректировать свои планы, отменить назначенные встречи. Алексей вспомнил об Иннокентии и о встрече, назначенной им в Ташектак. Других личных планов на ближайшую неделю у него не было. Он даже не знал, поедет ли он в выходные в штайн кандакан После недавнего происшествия такая поездка казалась ему не совсем уместной. Это все равно, что вернуться на место преступления. Разумеется, он никакого преступления не совершал, даже наоборот. Но все равно Алексею казалось, что все будут смотреть на него, указывать пальцами, станут просить разрешения сфотографироваться с ним а кто-то будет фоткать его без разрешения, чтобы тут же скинуть фотографию в биом. Говоря образно, тебя пригласили как звезду. Что? Отвлекшись на время, Алексей пропустил что-то из того, о чем говорил на QR. Представь, знаменитого актера приглашают сниматься в главной роли в новом фильме. А после того, как он дает свое согласие и прибывает на съемочную площадку, ему предлагают пройти кинопробы наравне с дюжиной рядовых претендентов. Как бы ты поступил на его месте? Развернулся бы и ушел? Ну вот, ты такая же приглашенная звезда на нашем корабле. Тебя пригласили, потому что ты очень нужен. Потому что, что умеешь ты, не может сделать никто другой. Ну, это ты хватил. Тем не менее, это так. Тебе была предложена должность старшего врача, потому что любое другое предложение стало бы проявлением сомнения в твоих профессиональных навыках, а следовательно, неуважение к тебе как специалисту и просто как человеку. Это, наверное, тоже Мокса?» – подумал Алексей. В принципе, он понимал то, что объяснял ему Энсин, и даже готов был с ним согласиться. И все же это было очень уж по-фортански. Землянину, не придающему большого значения жизненной философии фортанов, подобная деликатность, скорее всего, показалась бы надуманной или даже показной, а потому и эффект от нее мог оказаться прямо противоположным ожидаемому. Так, например, Алексей ни секунды не сомневался, что если бы на его месте оказался Иннокентий, он бы точно решил, что фортаны над ним издеваются. «А что, если я не соответствую должности, на которую меня назначили?» спросил Алексей. «Даже не по профессиональным, а по каким-то другим качествам. Скажем, я слишком ленив или никому не кабелен». За тебя поручился уважаемый человек. Кто? Тот, кто рекомендовал тебя. Старший куратор Тюм Тадара? Я не знаю. Я не занимаюсь подбором кадров. Капитан? В данном случае командующий операцией Фортуан Траум Инофар. Алексей невольно цокнул языком, снова услышав знакомое имя. Накуар осторожно скосил на него свой взгляд. Я не состою ни в каких отношениях с его дочерью. Верно истолковал взгляд Энсина Алексей. У нас с ней не было назначено свидание в штайне Кандакан. -да -кан. Она появилась там случайно, за несколько секунд до взрыва. Что мне нужно было ее там бросить? Ты поступил очень мужественно, сказал Накуар. Спасибо, буркнул в ответ Алексей. Но я вовсе не о том собирался тебя спросить: О чем же тогда? Ты считаешь ли Луан красивой? Алексей не стал забираться в биом чтобы взглянуть на Лилу, он просто представил себе ее лицо. «Пожалуй», — Накуар удовлетворительно кивнул. «И это все?» — уделенно скинул брови Алексей. «Да». Алексей задачно покачал головой. «Никогда мне не понять фортанов». «Не зарекайся», — предупредил Энсин. «Внимание! Проверьте ваши страховочные ремни». Чистый мелодичный женский голос звучал как прозрачный ручей, Прячущийся среди мокрых камней. Через 30 секунд будет активирована антигравитационная тяга. Ты можешь представить, как будет выглядеть девушка, наделенная таким голосом? спросил Накуар. Это же голосовой модулятор бортового x – удивился Алексей. Ну а если бы это была живая девушка? Алексей задаченно поджал губы, сдвинул брови и напряг воображение. Воображение выдало ему образ Лилуалы Кейри Офар. Голос у Лилы был низкий, слегка с хрипотцой, ну то есть совершенно не похожий на голос бортового ХИ на челнока. Но разве это имело какое-то значение?